свадьба проходила строго по нацистскому ритуалу был допущен единственный изъян новобрачные не сумели достать справки о своей расовой чистоте В соответствующее ведомство попало английская бомба поверю на слово дыхнул перегаром чинов гитлер был меланхоличен но спокоен ста сияло счастье Она нежно любила великого человека. Сойдясь в брачном поцелуе, Ева, настойчиво добивавшаяся оформления их отношений, шепнула. — Милый, я навсегда твоя. Гитлер ответно слабо улыбнулся и погладил ее тонкую изящную руку с маленькой родинкой у большого пальца. Он все продумал. Адъютант фюрера Отто Генше поднял бокал шампанского и неуместно воскликнул. — За счастье молодых! Гебель укоризненно покачал головой. Борман усмехнулся. А шофер Гитлера Эрих Кемпка поправил. — За молодых! Коммердинер Гейнс просит Бормана затушить сигару. Гева и фюрер не переносят дым. Борман зло сидит сквозь зубы, поплевывая на тлеющую сигару. «Скоро здесь будет много дыма!» Гитлер, подчеркнуто, спокойно разговаривает с Евой. «Видишь, моя куколка, я сделал так, как ты хотел. Ты рада?» Ева счастливо улыбается. «Твоя судьба — это моя судьба. Благодарю Бога за эту радость!» Гитлер опять целует ее в губы. Восторженный поклонник Вагнера, он решил исполнить роль в духе его героических опер. Вождь и его верная жена должны красиво сыграть последнюю сцену. После свадьбы, четыре утра, когда бункер тихо сотрясался от взрывов, заходивших сверху, он продиктовал два завещания. Политическое и личное. В обоих он говорил о своем самоубийстве. Мосты к бегству были сожжены. Верный Геббельс, все время сохранявший железную выдержку, сделал приложение к завещанию фюрера. Он объявил от своего имени и от имени жены, что они вместе с шестью детьми добровольно уходят вместе с любимым вождем. Свое слово он сделан. В бункер спустился генерал Вейтлин. Рукав его кителя был испачкан землёй и кровью. Он командовал обороной Берлина и отважно лез в самые опасные переделки, словно искал след. «Простите, фюрер, но 1 мая Жуков сделает подарок Сталину. Берлин падёт». Мы защищаемся из последних сил. Спасибо, мой генерал, мой верный друг. Юрер по-товарищески пожал руку вейдинку. Мартин Борман, молча сидевший в углу, ухмыльнулся. Не только Жуков Сталин. Вы нам тоже подарок ставили. Месяц назад вы, генерал, докладывали, что Берлин не приступит. В этот момент, развивая белокурые волосы, быстро вошла Ева. Хотела что-то сказать мужу, но, увидев Бормана, осеклась. Она люто ненавидела Мартина, считала его интриганом и проходимцем, и не без причин. Зато Борман, словно хищник, выскочил из-за подня. «Да, мой фюрер, не хотел огорчать». Он сделал паузу, обращаясь вроде бы к Гитлеру, но глядя прямо в зрачки Евы. Сегодня мне сообщили, что Муссолини и его Клара Петаччи убиты итальянскими маки. Не спуская глаз дрогнувшей Евы, любившей темноокую Клару, медленно цедил. Их трупы привезли в Милан и повесили. На потеху выдлу за ноги. ева ахнула и тихо заплакала. борон почти не скрывая улыбку, а Гитлер с возмущением произнес. «Такая жестокость!» Это звучало двусмысленно. И после паузы. «Хороший свадебный подарок вы нам сделали, марта Помолчал, потер ладони, твердо произнес. «Со мной?» нами такую шутку не выкинуть. Я Сталину подарка не сделаю. После моей смерти моего тела в большевистском паноптикуме не будет. Прау Юнге секретарь Гитлера принесла кофе. Позовите Кейтеля, сказал Гитлер. Скоро тот явился. Гитлер попивая кофе. диктовал прощальное послание генералитета. Неверности и измены на протяжении всей войны разъедали волю к сопротивлению. По этой причине мне и не было дано привести мой народ к победе. Прощально пожав руку Кейтелю, Гитлер распорядил. Мне нужна фрау Христиан. Миловидная блондинка не заставила себя ждать. «Слушаю вас, мой фюрер!» Гитлер встал с мягкого кресла, подошел к христиан, взял ее за локоть и чуть надтреснутым но твердым голосом прояснил. «На вашу долю, фрау, выпала историческая миссия. Записывайте. Это будет мой последний документ». Он прошелся по комнате из угла в угол, сосредоточенный на морщих лоб, и потирая кончик носа. Затем резко откинул голову и начал диктовать. Итак, заголовок. «Мое политическое завещание». Записали? Диктуй дальше. «Прошло более 30 лет, как я внес скромный вклад в 1914 году как доброволец в Первую мировую войну». В течение последних трех десятилетий все мои мысли, те мои дела и все прочие аспекты моей жизни мотивировались исключительно любовью к моему народу. Неправда, что я или кто другой в Германии хотели войны 1939 года. Она была желаема и спровоцирована теми международными государственными деятелями, которые либо сами были еврейского происхождения, либо действовали в еврейских интересах